Глава шестая. Я собралась уже шагнуть в портал, но мне, разумеется, не позволили. Вперёд скользнули три орка. И с той стороны тут же раздались женский вскрик, мужская руга, не пара ударов. Я переглянулась с заразой. Ирден же подхватил меня под локоток и вместе со мной горгулей проследовал к брату. Замыкали наше шествие два зеленокожих следопыта. Мгновение дезориентация, мушек перед глазами после перехода. А когда я проморгалась, то у меня аж рот открылся от изумления. Вот чего угодно я ожидала. Подвала, зала пыток, жертвенного алтаря, тюрьмы или чего-то подобного. Но только небогато украшенные шелками и коврами комнаты, похожей на девичий будуар. Всё в нежных светлых тонах. Множество подушек, низкие столики, на стенах безделушки и веера из перьев. По центру огромная круглая кровать, застеленная алым шёлком. а на ковре, развалившийся среди множества подушек, Эдгар, облачённый в шёлковые синие шаровары и босиком. Рубашки на нём не было. Зато имелось множество украшений, ожерелья и бусы из крупных камней украшали его в таком изобилии, что покрывали грудь до самого пояса. Руки от запястья и до плеч были унизаны широкими браслетами. На каждом пальце по два-три кольца. Ноги тоже не остались без внимания. На щиколотках широкие золотые браслеты, усыпанные самоцветами. Эти нажные браслеты были настолько внушительные, что больше напоминали кандалы. Потеряв дар речи, я таращилась на дракона. Оценив всё это богатство, вернула взорки его лицу и только тут увидела, что от одного из чокеров, больше похожего на ошейник, отходит длинная тонкая цепь. проследила взглядом и обнаружила, что конец её крепится к изголовью кровати. «Отте выдохнула зараза и завозилась, пытаясь слезть с рук. Немая сцена затягивалась. Первым нарушил тишину Ирдена и Кашлянов осмотрелся. У двери, которая оказалась справа, редком лежали две молодые женщины в странных нарядах. Их короткие платья едва прикрывали бёдра, но при этом сверху на них были надеты кожаные доспехи. Юбки из широких полос, нагрудник с серебряными бляшками. На обеих руках наручи почти до локтей. Ноги обуты в высокие шнурованные сандалии. Рядом стояли мои орки и озадаченно рассматривали тех, кого сами же вырубили и сложили на полу. «Брат?» — выдохнул лежащий на подушках мужчина. Посмотрел на меня, неуверенно улыбнулся и похлопал ресницами. «Жена?» «Какой же ты всё-таки гад!» Возмущённо выдохнула я. А Ирден взвился от злости. «Жена? Жена? Я сейчас прибью тебя, гадёныш!» И не успел никто из нас опомниться, как мой муж бросился бить морду. Ну, тоже вроде как моему мужу. По крайней мере, именно так Эдгар упорно пытался себя называть. Ирден от души врезал своему близнецу, потряс того за плечи от избытка чувств. Оттолкнул и погрозил кулаком. «Какая взаимная братская любовь!» Чувствуется, до к Эдгар свое семейство до печенок. «Да что я такого сказал-то!» Утирая разбитый нос, обиженного просил узник. «Эдгар, вот ты даже не представляешь, как мне тоже хочется дать тебе по голове!» Меланхолично произнесла я. «Жениться на мне и так подвести!» «Почему ты не пришел разводиться? И вообще обманул меня?» «Но ведь всё сложилось неплохо, да?» Высморкавшись в шёлковое покрывало и, утерев с лица кровь, спросил Эдгар и встал. «Ну, извини, извини, феечка, я был неправ. А как тебя зовут, а?» Я скрипнула зубами. Ирден вновь шагнул к брату, но передумал и вернулся ко мне. И тут вмешалась зараза. «Хозяючка, можно я его укусю?» «Можно, — разрешила я. Я бы и сама укусила, если бы могла». «Нельзя, нельзя меня кусать!» — всплеснул руками наглый тип. «Жена, милая, ну я же извинился, брат, и... Вы дети степей!» «А что вы все здесь делаете?» «Я только феечку звал. Ведь я её муж». «Это феечка, дорогой брат», — с ядом в голосе процедил Ирдан. «Твоими стараниями и махинациями моя жена. Спасибо тебе за это огромное». «Ой, ну подумаешь, и чего ты злишься, красавица же!» — ответил Эдгар брату, но подмигнул при этом мне. «Просто обстоятельства сложились таким образом. и Я сначала честно хотел сам и за себя, но потом... Вот как-то так». Но потом ты, как обычно, всех обманул и подставил. «Эй, девчонки, открывайте глазики. Я вижу, что вы узи нас подслушиваете. заявила вдруг зараза, которая пока мы ругались, успела забраться на грудь одной из вырубленных охранниц. Орки хранили молчание. Только хмуро посматривали по сторонам и контролировали ситуацию. И это уже сильно не скандалила, потому что успела перебеситься и перестала отчаянно злиться уже давно. После замечания заразы все дружно переключили внимание на лежащих на полу девушек. Нужно ведь понять, что происходит. Те же, поняв, что стали объектами внимания, открыли глаза и с яростью уставились на орков, поскольку они стояли ближе. «Помогите им сесть», — негромко велела я. «Нам нужно поговорить, раз уж так получилось». «Светлая госпожа», — мрачно кивнула мне одна из охранниц. «Они обе были молодые, на вид примерно моей ровесницы. Не больше двадцати лет». Брюнетки с тёмными глазами, с чёрными ресницами и бровями с очень смуглой оливковой кожей. Странный оттенок, не коричневая, не загорелая, но и не зеленая, как у орков. Непонятный народ. «Феечка я», — попытался заговорить Эдгар, но брат ткнул его в бок локтем и заставил замолчать. «Кто вы?» — спросила я девушек. Те переглянулись, завозились, пытаясь сесть удобно. Встать они не пытались, оценив оскал орков. «Светлая госпожа, мы охраняем добычу нашей королевы. Она взяла в плен дракону, он должен войти в её гарем». У всех мужчин, кроме Эдгара, округлились глаза. Ирден вообще повернулся к брату с выражением. «Ты идиот?» «А что я-то?» — смущенно пробормотал тот. «Так получилось». «У тебя всегда так получается!» — прошипел взбешённый Ирден. Пока они не начали ругаться, я на них шикнула и жестом велела замолкнуть. «Кларисоно!» — попытался сказать дракону муж, но наткнулся на мой взгляд и, кивнув своим мыслям, замолчал, позволив мне дальше выяснять происходящее. Надо отдать ему должное. Хотя он мужчина, явно занимает не последнюю должность на службе, наверняка привык командовать, но в какие-то моменты нашего недолгого знакомства он с улыбкой позволял быть главным мне. То ли из вежливости, то ли ему просто было интересно, чем всё закончится. Вот и сейчас. Ирдан не пытался взять всё в свои руки. А отступил по моей просьбе и жестом изобразил, мол, разбирайся, Клариса. Я помолчу, раз ты так хочешь. «Светлая госпожа, можно нам встать? Мы не посмеем причинить вам вред», — произнесла одна из девушек. Я кивнула и глянула на орков, чтобы те помогли девушкам. Мужчины недовольно нахмурились, но достаточно аккуратно вздёрнули охранниц на ноги и встали так, чтобы не позволить им ничего предпринять. А девушки внезапно низко поклонились мне, полностью игнорируя всех семерых мужчин. Мы рады приветствовать светлую госпожу и её маленькую спутницу в наших землях. Позволено ли нам будет сообщить королеве, что её почтила визитом волшебная фея? э э глубокомысленно выдавила я из себя. Если вы позволите, мы вызовем провожатых. Ваши рабы могут подождать пока в соседней комнате. Мы присмотрим, чтобы их никто не обидел. Мы чтим чужое право на мужчин. Это не рабы. А вообще-то вот эти два дракона — оба мои мужья. Скривившись, выдала я. А орки служат мне, я их вождь. Девушки выдохнули и уставились на меня с восхищением. Потом одна неуверенно спросила. Но пленник королевы. «Он тоже ваш муж?» «Увы», — развела я руками. Хотя Ирдена уверяет, что моим мужем является только он, но в храме я была с Эдгаром. и пока не улажу вопрос с жрецами, ситуация для меня неоднозначная. Да и наглый тип упорно величает себя моим мужем, повторяет это раз за разом, даже получив в морду, значит, это неспроста. Вторая девушка глянула на кулон с красным камушком на своей груди. Насколько я вижу, слабенький артефакт. И, судя по поведению его владельца, одна из его функций — определять правдивость сказанного собеседником. И опять же, судя по тому, что камень не поменял цвет, он посчитал мои слова правдой. Как интересно. Я выразительно глянула в глаза Ирдану и погрозила кулаком Эдгару. Тот криво улыбнулся, виновато пожал плечами и выдавил. А я им говорил, что прошёл в храме брачный обряд с феечкой. они мне не верили. Полагаю, нам стоит пройти к вашей королеве всем вместе. Мне бы не хотелось оставлять своих мужчин без присмотра. Всех. Вы же знаете, что с ними всегда сложно. Вежливо обратилась я к охраннице, а сама-сама подошла к пленному дракону и присмотрелась, как именно его приковали. Вы, разумеется, нас сопроводите. И да, Эдгара мне тоже придётся забрать. Я сама объясню её величеству причину. «Увы, но я пришла за ним, и без него не уйду». «Но светлая госпожа цепь...» Шагнула вперёд одна из девушек. Она зачарована. Никто не может её. Я не успела услышать, что именно она хотела сказать, потому что поспешила. Каюсь. Наверное, нужно было бы узнать, но я злилась, нервничала. А потому, переложив топорик в правую руку, просто и незамысловато тюкнула им по участку цепи, лежащему на полу. Немного не удержала равновесие и взмахнула ещё и левой рукой, чтобы выровняться. Цепь от удара урочьим топором издала звук, похожий на виск. Вместе удара полыхнула искрами. Но от движения волшебной палочки цепочка распалась на две части. Но как? Ошеломлённо выдохнули девушки и уставились на меня в изумлении. Не поняла их удивления, поскольку заклинания наложены были несложные и неопасные. Я ведь проверила, прежде чем рубить. Никакого вреда вмешательства мне не принесло бы. Более того, как только я цепь разрубила, она стала совсем простой. На таких выгуливают домашних питомцев. О, какое облегчение!» Воскликнул Эдгар и подтащил к себе свисающий конец. «Милая жена, как же я счастлив, что ты откликнулась на мой призыв о помощи и пришла за мной». «Угу», — буркнула я. вытянула из его рук конец цепи, намотала на свой кулак и слегка потянула к себе. «Пойдём к владычице местного края. Будем разбираться, что ты натворил, дорогой муженёк». Ирден усмехнулся, блеснул веселым взглядом и спрятал улыбку в кулак. «Хозяючка, а мозня я его всё-таки укусю и снять, Зараза вспорхнула и перелетела на плечи к растерявшемуся Эдгару. Он явно не ожидал, что я соберусь его вести вот так, на поводке. Можешь стукнуть его по голове. Несколько раз. Щедро разрешила я нечисти, не обращая внимания на едва сдерживаемые улыбки орков и Ирдена. В общем, вот так мы и пошли. Возглавляла шествие одна из представленных к Эдгару девушек. За ней базиток и джиз-рок. Потом шла я. Палочку и топор я повесила на пояс, чтобы освободить руки. так что в левой я держала цепочку, соответственно, за моим левым плечом шагал пленник. На его плечах вольготно устроилась горгулья. Место за моим правым плечом занимал посмеивающийся Ерден. Я не совсем понимала, что его так веселит. Но на мой вопросительный взгляд он только покачал головой. Следом шагали трое орков, и замыкало шествие вторая охранница. Коридоры, по которым мы шли, были широкие, но абсолютно пустые. Никаких украшений, зеркал или статуи, мебели или вазонов. Лишь гладкие стены светлого камня и светильники под потолком. Всё. Периодически встречались двери в покое, и вот как раз они поражали красотой и резьбой. Такая же вела и в ту комнату, где был заперт Эдгар. «Интересно, что это за часть здания?» — спросила я негромко. «Голем, хозяютика!» — невозмутимо сообщила мне зараза. Мы с тобой первые по столонне из Энсины в Големе Кололевы». «То есть ты знаешь, где мы?» — глянула я на неё. «Конечно. Ты чего? Это из-за амазонки Я не слышала про амазонок. «Это же легенда», — тихонечко добавил Ирден и придержал меня за руку, чтобы я медленнее шла. «Ой, ну вы чего?» «Сбезяли они от ольков. Захотели зить свободно. Давно Узя?» «Насколько давно?» уточнил приличный дракономуж. муж. «Не помню. Я тогда еще не вылупилась. А моя бабушка маленькая была. Навел на тысячи лет назад. Или две тысячи. Или три тысячи. Какая лазница?» «То есть местные женщины когда-то давным-давно были арчанками?» озадаченно уточнила я. Впереди идущие базиток и джерзок чутко прислушивались к нашей беседе, но помалкивали. «Ага, с долого, плавда. Мы нас, Илья Мазёньков». «Зараза, пожалуйста, постарайся немного разборчивее говорить», — поморщилась я. Упрямая нечисть так и не желала произносить слова нормально, сколько я её не просила за всё время нашего знакомства. Правда, иногда она забывалась и от избытка чувств переходила на нормальную речь, когда ругалась, пугалась или восхищалась. Во всех остальных случаях заставить ее перестать картавить или коверкать слова было невозможно. Вот и сейчас она лишь фыркнула, зачем-то дернула Эдгара за ухо и клацнула зубами. Тот тойкнул от неожиданности и хотел горгулью скинуть. Правда, наткнулся на мой взгляд и руки опустил. Ведущая нас девица оглянулась, едва заметно улыбнулась и пошла дальше. Естественно, она слышала разговор, но никак не прокомментировала. Наконец мы добрались до нужного места. Высокая двустворчатая дверь, как и остальные, была изумительной и резной. Замечательные мастера тут живут. Охранница обернулась, коротко мне поклонилась и попросила подождать, пока она доложит. После чего приоткрыла одну створку и проскользнула внутрь. И в эту же минуту Ерден молча обнял меня за талию и подтянул к себе. Я сначала хотела вырваться, чего это он руки распускает. но наткнулась на его взгляд и замерла. А дракон, поняв, что я не сопротивляюсь, прикрыл глаза и замер. Не знаю, как он это сделал, потому что я не почувствовала ни малейшего колебания магии. Но вдруг услышала голоса. «Величество, она смогла разрубить зачарованную цепь. А вы знаете, это невозможно, если только...» «Она говорит правду?» «Пленённый дракон точно принадлежит ей?» «Да, ваше величество». Артефакт подтверждает, светлая госпожа не лжёт. А её второй муж, тот, который пришёл с ней, близнец вашего пленника. И ужасно зол на тот факт, что его брат также принадлежит его жене. Мужчины ревнивы и глупы. Очень интересно. И она действительно фея? Да, ваше величество, светлая фея, очень сильная. Она пришла через разрыв пространства. Причём не одна, а провела с собой нечисти шестерых мужчин. Вы знаете, как много нужно сил на такое. Про нечисть подробнее Амалия. Карликовая горгулья только. Она чего-то без чешуи и розовая. Какая-то мутация, вероятно, я не знаю. У нас подобных никогда не водилось. Возможно, древняя, и потеряла чешую от старости. Но вроде не похожа, шустрая такая. Ведёт себя как типичная нечисть. Считает фею личной собственностью, хотя и не говорит этого вслух. Вот как. «Фея что говорит на это?» «Мне неизвестно, Ваше Величество. Фея не одёргивает нечисть, терпит. Мне показалось, у них что-то вроде дружбы». «С нечистью не бывает дружбы. Даже у феи Амалия. Ты должна бы это знать». «Да, Ваше Величество. Что ж, впускай. Всех? Орков тоже? Или же их?» «Нет, Амалия. Мы не станем сердить фею. Попробуем договориться с ней». Но, Амалия, слушаюсь, Ваше Величество.